В. Вера. Когда Иисус покинул место, где Ирод обезглавил Иоанна Крестителя, за ним последовало много народу, и хотели ученики его отослать всех, чтобы люди пошли и купили себе пищи. Но Иисус сказал ученикам, «Не нужно им идти, вы дадите им есть». И взял у них пять хлебов и две рыбы, и, благословив, преломил хлеб и все насытились, а евших было около пяти тысяч. Я много раз говорю, смотрите на то, что у вас есть, а не на то, чего нет. Используй настоящее и приумножишь его восток сто крат. Куда внимание, туда и рост. Иисус и на следующий день, когда оголодал народ, воздал благодарение и вновь умножил то, что было у его учеников, и накормил всех. И приступили к нему фарисеи и просили чуда. И кричал он им об их лукавстве и прелюбодеяниях, а учеников своих ругал за маловерие. Потому что это ли не чудо, когда, используя то, что имеешь, можешь умножать данные тебе и благодарить за это. А фарисеи и садукеи искушают людей, обещая чудеса и знамения соблазняя мечтами о том, чего нет. Я имею все, во что верю. Я верю, что жизнь проста, и только сам человек усложняет ее, постоянно сравнивая то, что у него есть, с тем, что есть у других. Я верю, основываясь на своем опыте, что когда я забочусь о своем любимом деле и только о нем, все насущные заботы отпадают сами. Мне некогда думать о завтрашнем дне, Мне достаточно сегодняшних хлопот, которые с головой меня поглощают на весь день. А завтра обеспечена моей верой, что все идет как надо, и мои решения потребуются в свое время, а не заранее.